Глава 13. Не Азгейр В суматохе, охвативший лагерь, Ангхарат, никем не замеченный, подошел к шатру, к которому его вел швин. Пришлось довериться звериным инстинктам. Сил ни на что другое уже не оставалось. В шатре он увидел Зурию и больше никого. Увидев его, жрица застыла, а потом прошептала: А где Айя? И сразу залепетала, будто оправдываясь. Я дала ей сухую одежду, а эту разве что выбросить, ни на что не годная. Зурия все говорила и говорила. Она в ней спала, и в ней же работала в поле. Другой не было, она сама так сказала. У беглых рабов одежда и то лучше. Где она? Она вернется? Почему Швин здесь? Это он обрек ее на это, думал Анкарат глядя на задубевшую от соли кожу. Она была здесь, а после вместе с тигром ушла в лес. Но зверь почувствовал его присутствие. Если бы он не потерял сознание тогда в лесу, то уже нашел бы Айю. Он покачал головой, как бы отметая все вопросы Зурии разом, отчего едва устоял на ногах. Швин и теперь не подвел. Вовремя нырнул под руку. Ангхарат повернулся к выходу и услышал. «А твои раны!» Но лишь отмахнулся. Шатаясь, словно вышел в лагерь и услышал первые крики. «Отступили! Уходят!» Он не хотел думать о том, что эти крики значили для него и для Айи. И вместо того, чтобы остановиться и узнать больше, двинулся к лесу вместе с тигром. Без солдат и огня. Сначала он хотел прогнать зверя, но без него не прошел и десяти шагов. Они не ушли далеко от лагеря, когда швин припал к земле, вздыбив шерсть на загривке. Значит, здесь. Ауг не заставил себя долго ждать. Дикарь спрыгнул на землю с ветки дерева. Анкарату пришлось приложить все силы, чтобы удержать тигра на месте. «Ты нашел ее?» Ауг кивнул, а потом сложил ладони вместе и, изображая пальцами крылья, указал на темное небо. Мужчины Нуатла были рядом, и многие хорошо знали интонации и голоса Краста. Обратный путь до шатра Анкарат не помнил. Сознание к нему вернулось со словами женщины-лекаря. Она протянула ему палку, и велела стиснуть ее зубами, чтобы ненароком не откусить язык, пока она будет шить его рану. В шатре было светло и жарко от факелов, а от воды возле очага валил горячий пар. Целительница не смолкала, все говорила и говорила, спрашивала, как он выжил, где был и как смог дойти. Ее не интересовали ответы, да у него и не было сил, чтобы говорить. Он должен был оставаться в сознании. Большего от него и не требовалось. Львы отступили. Разумных объяснений тому факту, что львы, ступив в речные земли, вдруг отказались от боя, развернулись и ушли, ни у кого не было. Ангхарат был уверен в этом. Он один знал правду. И эта правда удерживала его в сознании лучше всяких разговоров. Лекарь стала рассказывать о женщине, которую доставили с острова полумертвой, но теперь та пришла в себя и даже разговаривает, хоть пока и не ходит. Осознание рисовало Анкарату Айю. Ему казалось, что речь именно о ней, и что это его избранница находится при смерти, пока он валяется на мехах. Кажется, он даже вцепился мертвой хваткой в руку, исцеляющую его раны, забыв, что этого ни в коем случае нельзя делать. Кто? прохрипел Анхарат. Имя. Женщина мягко освободилась из тисков и назвала имя. Оно не принесло облегчения, скорее наоборот. Найнека, третья избранница Аталаса и мать Таши. Именно после третьей избранницы Аталас больше не прикасался к женщинам. Ангхарат вместе с братьями смеялся над этой безрадостной мужской участью. На самом деле они боялись, что однажды и в них ни одна женщина не сможет вызвать огня. Правда, совершенно по другим причинам. Зурия передала лекарю новую нить из высушенных жил животных и та вставила ее в костяную иглу, от которой шел пар. Кивнула и попросила Ангхарата больше не касаться ее. Зурия подняла голову Ангхарата и влила в рот кислого вина, прежде чем снова сунуть кляп. Остаток вылили на рану. Зубы вцепились в древесину. Кляп захрустел. Ангхарат выгнулся от боли. Военачальники пришли утром. Им пришлось прождать до полудня, пока Ангхарат смог подняться. Зурия еще раз обработала раны и наложила новые повязки. Он вышел к ним вместе с тигром и велел собраться на закате, а после отдал еще два приказа, которые нужно было отдать еще вчера. Затем, опираясь на зверя, отправился в лагерь женщин. По заставленной шатрами поляне с визгом носились дети. Они догоняли друг друга, но с его появлением игра внезапно стихла, и Анкарат услышал позади себя. «Пришел выбрать женщину, сын Бога?» «Если бы он действительно пришел сюда за женщиной, то обошелся бы без помощи Таши». Он обернулся. «Твоя мать пришла в себя?» «Да». «Ты спрашивала ее?» «Она слишком слаба!» Он покачал головой. «Я знаю, что это не так!» Дети снова смеялись и играли, когда Таша тихо ответила. Она сказала, что там болото. И вдруг спросила, «Ты казнишь Адана?» Она старалась, чтобы ее голос звучал сурово. Очень старалась. Смерть одного из них должна ее радовать, разве нет? Ангхарат указал на сорванца на поляне, который носился следом за старшими детьми. Мальчика не брали в игру, он был слишком мал, но не замечал этого. Он хохотал, когда хохотали другие, и бежал вместе со всеми, пусть и последним. «Сколько ему?» – спросил Ангхарат. «Почти три». «И если ты хочешь знать, кто его отец...» «Мне все равно, кто его отец. Мне было столько же, Таша, когда меня забрали у матери с острова и привезли в сердце мира. Мне велели забыть мое имя и мое прошлое. Вручили кинжал и вытолкнули на арену. Там были мальчики старше, которые умели обращаться с ножами. Они считались моими братьями». В сердце мира дети никогда не играли, Таша. Единственное, чему мы учились, это убивать. Азгейр потом часто припоминал мне, что я рыдал, как девчонка, пока меня избивали. Сам-то он улыбался во весь рот, когда колотил противника, и громко смеялся, когда тот умолял о пощаде. Именно Азгейр отвел удар, который мог стать для меня последним. Нам обоим было года по три. Мы вместе прибыли с острова, но в 6 лет Азгер уже убил одного из своих кровных братьев, а в десять сразу двоих. Ты знаешь, что он сделал теперь? Зачем ты рассказываешь мне это? Я не Азгер, Таша. Но ведь Адан, Адан выжил, отрезал Анкарат и даже сумел вернуться. Это все, что тебе нужно знать сейчас. А теперь отведи меня к Сонне». Взгляд Таши снова сковала льдом неприязни. Когда она увидела Адана, то спрашивала только о твоей судьбе. И я говорю сейчас не о Сонне. Она развернулась и пошла по поляне в сторону шалашей карат не понимал, как в этих шалашах вообще можно было жить. Он пнул швина, который успел заснуть в траве у его ног. Без тигра ходьба причиняла куда больше боли. Рыжеполосатый зверь поднялся неспешно, зевнул во всю пасть и потянулся передними лапами, за что был награжден еще одним пинком. Только потом они со швином двинулись следом за Ташей. Уходил Анкарат под восторженные детские возгласы. От ручного тигра они остались в восторге. Зурия встретила его новой порцией горьких отваров. От жрицы не ускользнула ожерелье из ракушек на его груди. «Его как будто плела Айя», — заметила она. «Поэтому и взял». Анхарат видел, что ответ не удовлетворил любопытство жрицы. Зурия только делала вид, что целиком поглощена каменной ступкой. «Его сплела дочь Сонны», – сдался Ангхарат. «Чори». Зурия тут же отложила пестик и мгновенно оживилась. «А как зовут дочь Неры?» «А ведь Зурия общалась с каждой из его избранниц куда больше, чем он сам». По крайней мере, с первыми тремя. Лана, я видел и ее тоже. А твои дети сейчас в храме, Зурия? Сегодня он уже видел такой затравленный и растерянный взгляд, какой был у Зурии сейчас. Так на него глядела сонно, когда он сказал, что хочет увидеть дочь. «Обещаю, что не стану отнимать ее у тебя» сказал ей тогда Анкарат. «Где Чори?» «Кто-кто?» переспросила Сонна. «Ты не дала ей второго имени». Он не хотел ее обвинять, особенно после того, как узнал, каким было их возвращение в Нуатал. «И как-то выбрала это имя?» Сонна была в ужасе. «А что с ним не так? Чори – красивое имя!» При виде их девочка вскочила, рассыпав по траве раковины и камешки. Они как раз плели ожерелья. Для девочки это было сущим наказанием. «Давай еще раз познакомимся», — сказал он дочери. «Я знаю, что ты мой отец», — кивнула она. «Мне Чори рассказала». «Чори?» Из неказистой клетки она вытащила облезшего птенца с совершенно лысой шеей. «Это Чори, и она прилетела ко мне от тебя!» Ангхарат невольно оглянулся на Сонну. «Да, это и есть Чори», подтвердила она. «Как думаешь, если ритуала еще не было, можно поменять имя?» После Ангхарат долго вспоминал всевозможные женские имена, но дочь стояла на своем. Жаль, что он так и не узнает, удастся ли Сонне уговорить ее. В день ритуала второго имени Анкарат будет далеко. Когда он уходил, Сонна окликнула его. «Анкарат!» Он оглянулся. «Ты будешь снова делать выбор?» «Я его уже сделал, Сонна». На вопрос о детях Зурия ответила лишь быстрым кивком и снова взялась за пистик. Почему-то казалось, что если бы он спросил Эйдера Алара о том же, тот бы рассказал о традициях и богах, которым должны учиться дети жрецов в храме. Анкарат снова вспомнил играющих детей и их смех. Из своего детства он помнил только один искренний и заливистый смех. Так смеялся Азгейр, когда убивал. Мужчины всегда ценились детьми, сыновьями прежде всего. А ведь сына, если бы тот у него был, Анкарат мог увидеть только в сердце мира. И их знакомство ограничилось бы битвами на арене, на которые Анкарат приходил бы как зритель. Его сына могли убить прямо у него на глазах, если бы мальчик оказался недостаточно силен или проворен. Ангхарат коснулся руки Зурии, иступленно растиравшей кашицу из растений в ступке. «Азгир уничтожил Нуатл, а я не стану возрождать его прежним. Нуатл должен измениться, как и мы сами». Зурия остановилась. Айя говорила мне то же самое. «Предки Айи живут вместе с детьми. Она рассказывала тебе». Зурия вытерла набежавшие слезы. «Нет. И где она сейчас?» «У Асгейра». Зурия окончательно разрыдалась. «Мы вернем твоих детей, Зурия», — сказал Ангхарат. Швин бесцеремонно рухнул прямо перед ними, словно белые пятна на его животе были именно тем, в чем они сейчас нуждались. «Может быть, так и было». Зимняя ночь наступала рано. Холодные ветра сражались с высоким костром в центре лагеря и расставленными по кругу факелами. Лица людей тонули во мраке за кругом огня. Анкарат повел тигра к огненному кругу, где в пятне света стояли только двое – Шейзакс, на коленях и опустив голову, и Адан, безучастно глядевший перед собой. Ревело пламя и потрескивали факелы, а ветер приносил чьи-то рыдания и успокаивающий голос Зурии. Когда Анкарат шагнул в круг факелов, Шейзакс так и не поднял головы. Адан же приветствовал брата легким кивком, словно они были на Перу, и Анкарат пришел последним. — Встань, Шейзакс, — сказал Ангхарат. Беглый раб покачал головой. Шейзакс недостоин смотреть в глаза сына Бога. Шейзакс не справился. Шейзакс достоин смерти. «Нет!» — крикнула женщина за кругом света. кине Ангхарат узнал ее голос. Ей тоже известно это чувство, о котором так часто говорила Айя. «Что ты сейчас чувствуешь, Анкарат? спрашивала она. «Тоску? Боль? Неужели у этих чувств есть иное имя?» Он громко заговорил. «Я доверил тебе ее жизнь, Шейзакс, и ты подвел меня. Поднимись с колен и иди с моими людьми. Я сделаю это сам». Эйкине, вырвавшись из рук Зурии, выбежала из толпы и бросилась на шею Шейзаксу, когда его только вывели из круга огня. Анкарат едва узнал ее. Никакого прозрачного, вызывающего платья и никаких жемчужин в пламенных волосах. Обычная туника цвета мокрой глины и растрепанные волосы. Он мог бы спросить ее, что ты сейчас чувствуешь, Эйкине? И она бы ответила. Она бы выплюнула эти слова ему в лицо. Ненависть, помноженная на горе. Анкарату были хорошо знакомы эти чувства. «Пощади! Пощади!» — рыдала она. Анкарат нашел взглядом Зурию. Та уже спешила к Экине вместе с другой жрицей. Шейзакс сам высвободился из ее рук и дал себя увести. Зурия увела Эйкине. В воцарившейся тишине Анхарад посмотрел прямо в лицо Адана и громко сказал «Таша, подойди сюда!» Адам вздрогнул. Когда в круг света вышла Таша, самообладание окончательно покинуло его. «Неужели, Адан? Неужели ты тоже это чувствуешь?» «Эта женщина, — начал Анкарат, — как и ее мать, когда-то были избранницами Аталаса. Они жили в его землях, и у меня нет причин им не доверять. Этот мужчина, — он указал на Адана, мой брат. Может быть, мой последний живой брат, если Аталаса уже нет в живых». Азгейр породнился с вождем львов. И я больше не могу звать его братом. Остальные сыновья Бога мертвы, и от них нет никакого толка. Адан тоже мог умереть, но он уцелел и добрался до речных земель. Он привел к нам женщин с острова, и мы увидели детей, ради которых будем биться. Таша покосилась на Адана. Пока Анкарат говорил, Адан не сводил с нее глаз, словно одумался. Понял, как много времени потерял и хотел насмотреться, в глазах, так, чтобы даже с закрытыми глазами видеть ее перед собой. Анхарат продолжал. Не каждый видел и знает, что такое пытки Азгейра. Я видел и знаю. Я видел, как Азгейр избивал своих избранниц. И я знаю что он убил Гвембеша, Аспина и остальных. Адан мог умереть, но он выжил, и вот он здесь. Таша повернулась к Адану всем телом. В блестящих глазах искры факелов. Смотри, Адан, смотри внимательно. Она почти согласна на то, от чего отказывалась еще день назад. Смерть многое меняет в людях и в их отношениях. Анкарат пытался объяснить ей именно это. И, кажется, она поняла. Кажется, она даже решилась. Вот только поздно. Глаза в глаза, и Адан первым отвел взгляд. Взмывали искры в ночное небо и шумели деревья изредка заглушая неутихающие рыдания. Таша боялась моргнуть. Ее глаза блестели, отражая пламя костра. Оставалось последнее, что еще должен был произнести Ангхарат. И он сказал, «Ты предал меня, Адам, и я не хочу видеть тебя рядом. Ты мой последний брат, а братья не должны проливать кровь друг друга». Возможно, Асгейр уже знает, что я здесь, и разоблачил тебя. А возможно, нет. Поэтому сейчас ты выйдешь за пределы этого круга, соберешь своих людей из закатных гор и выступишь в земли Аталаса. Ты пойдешь туда, где Асгейр уготовил для нас ловушку. Выживешь, тебе повезло. Нет? Значит, боги нас рассудили. — Я повинуюсь, Анкарат, — прошептал Адан. Наташу он больше не смотрел. Азгейр был здесь вместе с армией Львов. Он ушел, потому что смог получить главное. И я больше не могу откладывать решающую битву. Анкарат оглядел людей и крикнул. — Мы идем в сердце мира! Солдаты за кругом огня взревели. Таша первая выбежала во тьму. Адан не глядел ей вслед. Он стоял и ждал конвоя. Но Ангхарат покачал головой. И тогда он ушел сам. А солдаты вокруг повторяли «Ангхарат! Ангхарат!» Он слышал свое имя, даже когда отдалился от лагеря. Он отослал солдат, несмотря на их протесты, и остался один на один с темнотой, притихшим лесом и беглым рабом. В темноте он видел только белки его глаз. Анкарат обнажил клинок и спросил. — Ты готов, Шейзакс?